Глава 41. 11 мая, суббота. Дождь начался вскоре после шести, когда они возвращались с ипподрома в Брайтон. От серого неба и скрипа дворников Мэг помрачнела еще больше. Она ехала на заднем сидении Приуса, позади Питера Дина и его девушки концертирующей скрипачки, чье имя она, к своему стыду, не запомнила. Сегодня утром они заехали за Мэг и теперь любезно согласились подбросить до дома. Потом они собирались отправиться к себе, в Лондон. Дин свернул на улицу, где жила Мэг, и затормозил у ее дома. Он вежливо отклонил ее приглашение зайти на чашечку кофе, объяснив, что в понедельник у него начнется коронерское расследование. «Случай сложный, просто кошмарный». И ему нужно вернуться, чтобы просмотреть кучу документов, а Джон Квилл завтра вечером выступает с новым произведением, и ей надо репетировать. Мэг прошагала к двери, помахала на прощание, пока они выезжали, и вошла в дом. Дафна встретила ее сердитым взглядом. Проголодалась? Она опустилась на колени и погладила кошку. Я принесу поесть через минуту. Она все еще прокручивала в голове недавнюю стычку с поганым букмекером, волнуясь из-за записки. Записку сунули вместе с квитанцией. Букмекер Джек Джонас наверняка был в курсе. Это ведь не случайно произошло. Что ж, не стоит делать поспешных выводов. Возможно, записку передал помощник. Или еще кто-то на ипподроме попросил его вручить бумажку ей. Но все равно при мысли об этом ее бросало в дрожь. Она ничего не сказала Питеру с Дэниелом, не зная, что и сказать. После забега разговор в основном вертелся вокруг того, как так вышло, что их жакея приперли к барьеру. Дэниел мрачно заметил, что это смахивает на сговор между жакеями Порой так поступают, чтобы увеличить коэффициенты ставок в следующем забеге с препятствиями. Но у нее никак не получалось взять в толк, о чем они говорят. «О чем, черт возьми, эта записка? Кто ее написал? Зачем?» как они узнали про Лору и о том, где она находится, как догадались, что Мэг сделает ставку именно там. Глубоко задумавшись, она повесила куртку на вешалку в викторианском стиле, стоявшую в прихожей, прошла в кухню и направилась прямиком к холодильнику. Достав бутылку газированной воды, она сделала большой глоток. Кошка громко мяукнула. — Да слышу я! Потерпи! Она подошла к шкафчику, где хранила кошачий корм, и уже собиралась взять банку, когда заметила, что на кухонном столе рядом с журналами «Сусекс Лайф» и другими что-то лежит. Фотография. Ее не было здесь сегодня утром, когда она уезжала. Так ведь? В замешательстве она подошла к столу и посмотрела на яркую карточку размером 5 на 3 дюйма, на которой были изображены Лора и Кэсси на экваторе. Та самая, которую Лора отправила ей в WhatsApp. Две девушки в шортах, футболках, солнечных очках и бейсболках беззаботно смеются, стоят, расставив ноги по обе стороны узкой мощеной дорожки за красно-желтой табличкой «Эквадор» в центре земли. Мэг фото не печатала. «Так кто же тогда?» Она подняла фотографию и перевернула, но на обратной стороне ничего не было. Она знала, что девочки создали группу в WhatsApp для своей поездки — ей вдруг пришло в голову что кто то из друзей лоры распечатал снимок и привез ей в подарок сюрприз такой Но, конечно они бы оставили записку и как они попали внутрь единственный человек у которого есть ключи от ее дома уборщица из латвии весма и уж она то точно не сидит в соцсетях. да к тому же приходит только по пятницам тут мэг вспомнила что в сарае под цветочным горшком хранится запасной ключ Лора регулярно им пользовалась, так как постоянно забывала свой. Вероятно, половина ее друзей знала, что он там. Но все равно очень странно, что к фотографии не приложили записку. Она вновь посмотрела на снимок, и тут ее осенило. Сгорая от любопытства, она достала из сумки телефон, открыла WhatsApp и нашла фотографию, которую Лора отправила в четверг. Затем сравнила ее с лежащей на кухонном столе и дрожащей рукой отложила телефон. Они отличались. Оба снимка, похоже, сделали почти одновременно, но на том, которое отправила ей Лора, девушки стояли анфас, а на заднем плане отчетливо виднелись туристы и деревья. Распечатанная же фотография была хорошего качества, но, очевидно, снята под углом и с некоторого расстояния. Девочки явно не знали, что их фотографируют, поскольку находились весьма далеко и вообще не смотрели в камеру». У нее сердце оборвалось, когда она поняла, что снимки определенно разные. В коридоре послышался скрип, и Мэг обернулась. По телу пробежала дрожь. Пока она была на скачках, кто-то вошел и положил фото на стол. «А если он еще здесь?» Снова скрип, но тут его заглушило кошачье мяуканье. «Эй!» — позвала Мэг, чувствуя, как ее охватила мучительная тревога. «Здесь кто-нибудь есть?» Она резко обернулась, лихорадочно оглядываясь по сторонам. «Да заткнись ты!» — прошипела она и прислушалась. Дом был старый, тридцатых годов, и постоянно скрипел. Она подождала еще минуту. Стук сердца отдавался в ушах барабанным боем. Бум-бум-бум. В нескольких футах в деревянной подставке стояли кухонные ножи. Она подошла, схватила самый большой и направилась к двери в холл. «Эй!» — крикнула она и вошла, размахивая ножом. Никого не было. Она приостановилась, размышляя. «Может, позвонить в полицию? И что сказать, что кто-то вломился в дом и оставил фотографию дочери в кухне?» Тут ее поразила мысль, что она даже не проверила, не украли ли что-нибудь. Перепуганная с ножом в руках, она пошла по комнатам. Кажется, ничего не тронули. В «Зверинце лоры» все было в порядке. Она налила воду песчанком и вдруг услышала, как внизу зазвонил телефон. «Может, это Лора?» Она побежала вниз в кухню и поняла, что звонит не ее телефон. На буфете лежал другой, незнакомый, на вид дешевый. «Чей же он? Весмы?» «Алло!» — ответила она нерешительно. «Здравствуй, Мэг!» Мужской голос, уверенный, приятный с хрипотцой заядлого курильщика он такой, как будто он ее лучший друг. И при этом напористый, точно торгаш. Подобные звонки от промоутеров обычно сильно ее раздражали. «Кто это?» — холодно поинтересовалась она. «Добрый приятель, Мэг!» — ответил он с такой обидой, что на секунду ей показалось, это кто-то знакомый, и ей должно быть стыдно, что она его не узнала. «Серьезно?» — спросила она. «Извините, но ваш номер не высветился, поэтому я не пойму, кто вы». «Фотография понравилась?» «Фотография?» «Да, которую я оставил на кухонном столе. Кстати, снимок на стене хорош. Полагаю, это твоя лошадь. Покойный муж сделал фото». Она едва верила своим ушам. «Ты заходил в мой дом, пока меня не было?» «Что? Как ты смеешь? Кто ты на хрен такой?» Закричала она. «Чего ты хочешь? Какого лешего тебе нужно?» «Такая милая девочка, твоя дочка Лора». Наслаждается жизнью, путешествует по Эквадору с подругой Кэсси. На секунду она замолчала, пытаясь осознать услышанное. Мысли путались от напряжения. «Лора? Ты сказал Лора?» И татуировка на левом плече симпатичная. Тибетский символ, который оберегает путников, очень к месту. «Кто ты такой, твою мать? Как смеешь врываться в мой дом? откуда Откуда ты знаешь мою дочь?» «Можешь называть меня ангелом-хранителем», — произнес он приторно-сладким голосом. «Откуда у тебя фотография?» «Там парень постоянно ошивается, фотографирует туристов и продает им их же снимки. Просто чтобы подзаработать. На самом деле на фото был другой человек. Просто повезло, что в кадр попали Лора с Кэсси на заднем плане. Это ты? Это ты написал записку, которую передал мне букмекер?» «Суть в том, Мэк...» «Что мне известно, как много Лора, значит для тебя. После ужасной трагедии, случившейся с Ником и Уиллом, она, пожалуй, стала тебе еще дороже». Мэг ничего не ответила. Она лихорадочно соображала, пытаясь осмыслить услышанное. Он тоже немного помолчал и заговорил снова. «Мэг, поверь мне, Лора в беде, и я хочу вам помочь. Надо ведь удостовериться, что она в порядке». «Южная Америка — дикое и опасное место, не то что Англия. Человеческая жизнь, там ничего не стоит. Там постоянно погибают или пропадают люди. Лора и Кэсси сильно рискуют. Им нужен кто-то, кто бы их защитил. Проследил, чтобы у них ничего не украли. Соображаешь, о чем я?» «О, Господи!» — испуганно произнесла она. «Что ты имеешь в виду? Пожалуйста, прошу, не причиняй им вреда. Чего тебе нужно?» проигнорировав ее мольбу и вопрос он произнес я могу обеспечить безопасность лоры мэг и причем бесплатно у меня там есть связи они уже присматривают за ней по моей просьбе я отправлю тебе фотографию которую мне прислали сегодня утром сама посмотри вот лови почти сразу же на новый телефон пришло смс сообщение На фото девушки, сидящие на веранде большой деревянной хижины, у каждой в руках бокал вина и что-то похожее на сигарету. Опять же, снимок сделан издалека, и девушки не смотрят в камеру. Ниже стояла метка геолокации с датой и временем съемки. Она уставилась на фотографию. «Зачем ты мне ее отправил? А этот телефон ты здесь оставил. Ты за ними следишь?» «Как уже сказал Мэг...» «Я просто хочу убедиться, что твоя дочь в безопасности, и показать тебе, что мы постоянно за ней наблюдаем. Мы оставили тебе предоплаченный мобильный телефон, чтобы поддерживать связь». Она замерла не в силах соображать. Точно кролик, застывший в свете автомобильных фар. Но сквозь страх постепенно проступил гнев. «Хватит, прекрати! Убирайся подальше от девочек!» «Поверь мне, к сожалению, им без меня никак». «Я звоню, чтобы предложить тебе сделку, и, думаю, ради дочери тебе следует согласиться». «Какую сделку?» Впервые она уловила в его голосе угрожающие нотки. «Во-первых, если ты вдруг собираешься предупредить Лору или попросить ее немедленно вернуться домой, имей в виду, случится может что угодно. Ты же понимаешь, Мэг?» «Что все это значит?» — требовательно спросила она. У нее возникло неприятное чувство, будто она уже знает, о чем он. «Надо, чтобы ты кое-что сделала для меня, Мэг. Вещь несложная, это тебе не высшая математика. Но если мы собираемся работать вместе, если ты хочешь, чтобы я обеспечил безопасность твоей дочери, ты должна принять мои правила. Это ясно?» Ее трясло, дыхание сперло, и на мгновение она лишилась дара речи. «Первое правило, Мэг. Никому ничего не говорить». «Совсем никому. Ни словечко никому из друзей. Поверь, мы узнаем. Расскажешь подружкам или обратишься к представителям власти, им придется умереть. Телефон всегда держи при себе, по нему мы с тобой свяжемся. Если попытаешься передать сообщение судье или поговорить с коллегой присяжным, или предупредить кого-либо, кто в состоянии добиться прекращения судебного разбирательства, то, боюсь, для маленькой Лоры все будет кончено». «По крайней мере, когда умерли муж и сын, ты была на их похоронах. Но в случае с Лорой такой роскоши не будет. Может, даже тело ее не получишь. Никогда больше не увидишь ее живой. Тебе абсолютно все ясно». Вне себя от ярости и в то же время окаменев от потрясения, она лишь издала едва слышный стон отчаяния. «Хорошо. Значит, мы понимаем друг друга, Мэг». Как я уже сказал, все очень просто. Если хочешь когда-нибудь снова увидеть Лору, причем живой, нужно лишь, чтобы старшина присяжных заседателей в конце судебного заседания произнес всего одно слово и повторил его пять раз по каждому пункту обвинения, предъявленному мистеру Гриди. Она не ответила. «Ты же знаешь, что это за слово, Мэг?» Она промолчала. Она знала. Но он все равно произнес его, понизив голос до шепота. Раскрепел, словно пила. «Невиновен!»